Глава 46. Никита. Как оказалось, физические нагрузки были плохим лекарством против больного сердца. А оно у меня точно сдало позиции, потому что слишком сильно билось, стоило только подумать о бульяне. Думал я о ней, как бы ванильно ни звучало, 24 на 7. Мне казалось, Никита Новиков — холодный и неприступный тип, стал испытывать чувства. притом настолько разные, что это выглядело дико. И подружка-бессонница добавляла колорита в мою и без того съехавшую серо-черную жизнь. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что ничего и никого не хочу. Словно дверь в мою квартиру замуровали, и выход к миру людей теперь для меня запрещен. Ромка, конечно, не понимал моего состояния, Он, как настоящий друг, переживал, звонил и спрашивал, как я, в гости рвался. А меня бесило его внимание. Меня выводило из себя все, даже я сам. Из прежних увлечений остался только бег. От него отказаться не мог. Единственное, от чего пока не тошнило. И вот в один из дней, когда я возвращался домой после пробежки, случайно забрел в какой-то спальный район. Там и приметил Ваньку с какой-то женщиной, Они громко ругались. Малой едва не полыхал от ярости, так его перекосило. Я зачем-то подошел, Больше испраздновал любопытство, конечно. Так мог бы и мимо пройти. Выяснилось, что эта женщина не случайная прохожая, а их Сульяная мать. Не знаю, как так получилось, но каким-то образом в скандал втянули и меня, или я сам в лес, уже было непонятно. А когда из уст дамы проскользнула эта фраза, меня словно током шарахнуло. «Так, значит, вот с кем спит моя дочь?» «Уже не спит», — не удержался я от едкой фразы. «А вам самой нормально спится? «Выперли дочку, променяли на какое-то дерьмо. Черт, так смешно! Мужик чуть не изнасиловал вашего ребенка, а вы переживаете за него!» После этого женщина на меня так посмотрела, словно ее панцирь, закрывающий глаза от грешного мира, вот-вот рассыплется. Трясущимися пальцами она стала стягивать шеи шарф, будто он начал ее душить. Лицо побледнело, так обычно бывает, когда получаешь пощечину от реальности. Я поразился. Неужели родная мать даже предположить не могла подобное? А женщина растерянно глянула на Ваню и потянулась, чтобы схватить его за локоть. Но парнишка не смотрел на нее, потупил взгляд, поджав губы. Казалось, ему было стыдно. Я сплюнул. Мерзость. После этой встречи появилось стойкое ощущение, словно Ульяне я был очень нужен в этот непростой период жизни. Но ощущение благополучно исчезло, потому что день не хотел заканчиваться одной неожиданной встречей, ему подавай еще одну, где обязательно должен быть митин улыбка снежинки и ее подруга. Они прогуливались втроем вдоль бульвара, вряд ли заметили меня, да я бы и сам их не заметил, если бы случайно не столкнулся с велосипедистом. Повернулся, чтобы высказать, и паник. Все, конец драмы. Скромная девочка из снега и холода ушла в другое царство. Теперь у нее новый мужик. Теперь с ним она будет засыпать на одной подушке. Этим вечером я много пил, пока не отрубился на полу своей же квартиры. Этим вечером я осознал каждой клеткой тело, что творилось со мной. Дело было далеко не в сексе. Мне просто нравилось быть рядом со Снежинкой, смотреть на нее, заботиться о ней. Я никогда и ни о ком не заботился. Никто и никогда не заботился обо мне. Всё сломалось. Я хотел эту девчонку не для утех, нет, а для тепла, чтобы защищать ее, быть тем, кто укроет от любой бури. Такой забавный парадокс. Жаль, что я понял это слишком поздно. Через несколько дней мне позвонил отец. И, пожалуй, это был самый неожиданный звонок за долгое время, но я все равно не взял трубку. Пошел он куда подальше, и без него было тошно. Зато я наконец-то принял решение вернуться на учебу. Сколько можно заниматься самобичеванием? Столько лет жил с душевными ранами. Какая разница теперь? Что изменилось-то? И вот с боевым настроем, нацепив картонную улыбку на лицо, я приехал в институт. Прошел по шумным коридорам, столкнулся со знакомыми ребятами, даже примирился с Филатовым, хотя он и сильно обижался из-за моего не очень правильного поведения. Но стоило нам пойти на обед, как очередная неприятность подкралась тенью. Ульяна была с Игнатом. Они мило вышагивали рядом, словно парочка. Казалось, еще немного этот умник коснулся бы ее руки. А как он смотрел на Ветрову, будто раздевал взглядом. Мне стало настолько невыносимо, что я хотел уже отвернуться, как вдруг заметил взгляд Ульяны. На короткое мгновение мир вокруг будто замер. Наши взгляды встретились. Улыбка сползла с ее прекрасного лица, а в глазах мелькнуло что-то такое давно забытое, теплое, будто лучик света, пробившийся после бесконечных дождей. Это чувство бушевало в груди. «Пошли», — сказал Роми. и, не дожидаясь его ответа, двинул в сторону столовой. Я и так тосковал. Да, теперь это глупое слово можно было произнести вслух, но лучше, конечно, этого не делать. Не разбивать броню и без того покрытую трещинами. Прошла еще одна неделя. Я даже часы посчитал. 168. Раньше недели были короче. Или ощущения другие. Я успевал только в клуб сходить, побоксировать. Выпить, покурить, развлечься. И наступал понедельник. Сейчас я лишь выжидал и отсчитывал минуты. А время начинало свой ход, только когда мы пересекались с Ульяной в коридорах. Что касается наших отношений, их не было. Не здоровались, словно старые знакомые, не обменивались короткими фразами, молча посматривали друг на друга. И я вздыхал. Да, как последний кретин, влюбленный школьник, мечтающий о вечном. Потом Ветрова отводила от меня взгляд и уходила с этим своим Игнатом. И время снова останавливалось. В один из дней на ринге я почему-то задумался об этом самом времени без Ульяны. Перестал давать сдачи, ставить блоки, получал по морде и кое-как глотал воздух. И думал о ней, о себе. о тех ночах, когда приползал в кровать и пытался заснуть. В тот бой я потерпел поражение, чуть не отключился. В итоге Арсен выпер меня с томной нотацией, мол, так нельзя, иди отсюда, сынок, проспись. Идти было, конечно, тяжело. ребра ломило так, хоть волком вой. В идеале бы в больницу поехать, получить рецепт на какое-нибудь лекарство — Да только я не хотел заниматься самобичеванием в надежде, что либо сдохну, либо отпустит. В конце концов, я со своими страданиями уже сам себя достал. Усевшись в холодный салон, я выехал с парковки и направился домой. В какой-то момент на дорогу неожиданно выскочил котенок, Маленький, черно белый мокрый, с огромными испуганными глазами. Он то и дело оглядывался. Я тормознул, присмотрелся. и заметил большую псину, которая, кажется, искала этого самого котенка. Черт, шепнул сам себе. «Даже через стекло я видел этот отчаянный взгляд, страх в с надеждой. Кажется, мы были похожи. Я выскочил из машины. Наверное, иногда в жизни нужно помогать, и животным в том числе. Поэтому я взял пушистого на руки, вернулся в салон, стянул с себя олимпийку и укутал кота в нее. Мы были оба не в лучшем состоянии. «Ну что, может, к врачу тебе, малой?» Пушистый в ответ мяукнул. И я посчитал, что он согласился. Заехал в ветеринарку. Думал оставить мелкого там, но врач наотрез отказалась. Она осмотрела кота, сделала какой-то укол, взяла анализы, расписала, чем кормить и как ухаживать, и даже подарила ошейник с бантиком. «Ну и что мне с тобой делать?» — спросил я кота, сидя на стуле в клинике. Котенок опять мяукнул и перелез с Олимпийки мне на руки, а затем шмыгнул под куртку и прижался к моей груди, словно я мамочка. «Наглость, друг, второе счастье!» — выдохнул устало. Делать было нечего. Кот поехал со мной домой. И еще куча всякого нужного, что впихнула врач — Она, правда, меня хотела в клинику сослать. Уж больно страшно я выглядел. Но после отказов поняла, это бесполезно, и предложила обработать раны. Так мы с котом оба побывали на приеме и немного подлатались. А теперь перед сном живность пришла ко мне в кровать. Видимо, во всей квартире не нашлось лучше места, чем мой живот. Хотел скинуть негодника, но почему-то не стал. Решил сфоткать. Он так забавно еще улегся, походил на черный беляш. Замурчал, опустил ушки. Я улыбнулся, разглядывая на без роду и племени, и сделал снимок. Не думал долго. Пальцы сами на автомате отправили фотку Ульяне. Хотя, очевидно, сообщение не дойдёт. ЧС на то и ЧС, чтобы делать человека недоступным. Никита. Подобрал его на улице. Надо бы имя дать. Вот и все, что мне пришло в голову. Затем кинул телефон на подушку, отключил звук и закрыл глаза. Усталость нагрянула неожиданно. Сдавила плечи, сковала тело неподвижностью. Кот едва слышно мурлыкал, и этот звук подействовал словно колыбельное, заставив погрузиться в сон. А утром, перед тем, как уйти в универ, я заглянул в мобильный. думал время посмотреть но увидел сообщение от нее ульяна назови его арчи